Зверь охотится на человека. Идешь, идешь, идешь, идешь. Слышишь, тут треснет, так ты в другую сторону. А они в лесу ловили по болоту. По грязи идешь, по пояс, барахтаешься, чебахаешься. А, Бо, не дай Божечка! Говорили, будем раз в день есть, только бы из болота вылезти. Из рассказа Ганны Григорьевны Тарасевич и Каны Борисовского района Минской области. Человека гонят, выживают из деревни, из города в лес. Потом идут на охоту. На женщин, на детей охотятся. Звери идут облавой на людей. Рассказывает Ганна Павловна Бурак, Лесна. Верхнедвинского района на Витьпщине. В лесу мы так с неделю просидели. Муж говорит, поедем мы ближе к дому. Там один сосед говорит, переехавши, да они в деревню ходят, картошки приносят, зерна приносят, мелют, болтушку варят, лепешки пекут. Вот и мы, говорит, поедем туда. Ну что я? Я ж одна не упрусь. Что я сделаю одна с двоими детьми? Ну вот приехали. Наложили воз сена. Повез он, и дочка поехала с ним. Я, говорит, пойду домой, может, принесу картошки. Ну вот они поехали, а я осталась так с детьми своими. Приехал последний воз сена наложили. Он мне говорит, нехай ребята едут со мной, а то последнее будем забирать, да к некуда будет им сесть. Там и кадушки были с жирами, там все было. И некуда было сесть. А по озеру идти уже было верховодье по льду, вода большая. Ноги, говорит, замочит. А где они тогда будут сушить? Негде будет сушить. Ну, а я думаю, неужели ж он чтобы хуже хочет? Я взяла этих ребят, усадила ему на сено, они и поехали. Он говорит, поедем, сгрузим. А тогда или я, или Клавдя к тебе приедем. Ну, вот они и поехали, а я осталась. Жду, жду, жду, жду, их нетути. И солнце зашло, все нет, и темно стало, все их нет. Я уже в панику, плачу, что уже значит давно нетути, что уже их нет. Пошла к соседу, стала рассказывать. Они говорят, ясно, что их нет уже. Их немцы уловили там бы они не сидели ну и вот утром чуть свет прибегает этот мой старший хлопчик ко мне и говорит мамка нас немцы уловили и дедушку уловили говорит и витю и там говорит кузьму с ребятами уловили старуху одну а я это пришел потому что нашли двух коров и приказали одну корову мне вести а другую другой девочке ну я говорит он думаю Буду вести эту корову до болота, а тогда, — говорит, — за сани привяжу, а сам в лес. Ну, едем тихонечко. Привязал за сани, а немец назад не глядит. Привязал эту корову и ходу в кусты и побежал. И эта девочка побежала за мной. Побежал, — говорит, — под дерево и повалился, и лег. Отец мой был глухой, а меньший хлопчик говорит ему, — дедушка, а нашего Шуры уже нетути и плачет. А немец говорит, не плачь, говорит мальчик, завтра будет и Шура вместе, и мамка будет, все будете вместе. Ну и вот, говорит, он очередь из автомата пустил этот немец как раз в ту сторону, где мы лежали, в то дерево. Если бы, говорит, на одну четверть ниже, он бы, говорит, убил бы меня. Две пули попали в ту сосну. Ну, тогда они уже постреляли и поехали, а он, хлопчик, знал, что там на острове двое мужчин копали землянку себе. Ну, вот он и побежал туда. Может, их там найду, говорит. Прибегает туда, а они, говорит, коней выпрягли, покуривают в приспокойность. А я как закричу им, говорит, а, дядечки, скорее будем утекать. Уж немцы, говорит, уловили и повезли и дедушку, и Кузьму, и ребят. Они скоренько запрягли, один, говорит, дядька взял меня к себе на сани, в ноги ущемил, и как могли только эти кони бежать, так они их гнали. Выскочили на озеро, уже на середине озера, и немцы с этими людьми на озеро выехали и начали из пулемета по ним стрелять. Но они их уже не доставали, только этими осколками, льдом обсыпали их. Тогда они выехали к берегу, Поставили автомат, не пулемет, и стали по ним стрелять. Но уже их не доставали, они уже далеко были. Ну и вот, они уже тогда поехали к нам, и так вот он уже ко мне пришел и рассказал, что там случилось. Тогда я соседям говорю, ну, раз их уже сегодня уловили, то завтра нас уловят. Они сюда придут. Ну и так получилось на зорьке они пришли к нам эти немцы нас много там собралось но не могли никак вопрос решить один говорит поедем за озеро на Леснянское», а другой говорит не -е -е -е -е -е". вопрос это вы так говорите соседи там же много было может сотни две но ну, и тогда уже они так доволтузились и уже солнце стало всходить уже на озеро не выйдешь Видно, немцы все равно убьют. И тут слышим из-за горы шорох какой-то. Изморозь большая была, и шорох большой, и людей много. Не добиться толку никак. Кричат, тише, тише, хоть узнать, какой звук. Вот тогда несколько хлопчиков побежали на гору, и я в том числе побежала на гору, и мой хлопчик этот, больший, побежал со мною. Ну, человек нас десять и побежало. Только мы на гору взбежали, и тут под нами такой густой-густой сосняк. И тут немцы идут из-под горы. Мы тогда закричали и руками замахали этим, что уже немцы, немцы. И они как стояли под горой, так и пустились вдоль болота. А мы по горе побежали. И вот мы по горе бежали, а уж немцы, их штуки три бежало за нами, По-русски уже кричали, по-матушке на нас, и стреляли, а мы все бежали. На мне был полушубок надет. Я расшпилилась, и полы эти махались, и пуля попала мне в полу, разрывная. Тут вырвало клок. Я тогда полушубок сняла и кинула. Все равно я с ним никуда не убегу. И у кого были там какие котомки за плечами с сухарями, все покидали и побежали, в чем стоим. Прибежали к одному озеру и говорим, или по болоту обегать, или через озеро. А я говорю, не побежим. Лучше прямиком через озеро. Пока будем путаться, тут они нас и настигнут. Вопрос. А как называлось озеро? Карасино. Вот. Так перебежали мы уже это озеро, я первая побежала, и за мною все побежали. Вышли на Проталину, Это дело было перед Пасхой, проталины были. Стоим, обтираемся, потому что с нас пот льется со всех, и вдруг нам наперед едут немцы на паре коней. А куда ж нам деваться? Вперед идти, тут лес редкий совсем, они нас тут убьют. Назад идти, там стреляют, и люди кричат, жгут, дым столбом идет. Прямо страх невозможный. Куда деваться? И вдруг глядим, лежит от нас так вот елка, лохматая, заваленная в болото. Я говорю одному мальцу, давай под эту макушку ляжем, ты с одной стороны, а я с другой. А эти уже мальчишки, которые были, вот такой ельничек был, так они его подняли и под низ полезли, и там сидели. А мы с тем мальцом под верхушкой, он с одной стороны лег, а я с другой. Одна только кофта была, оставшись у меня, притом красная, и платок на голове теплый был. Я сняла платок с головы и накрыла так плечи, чтобы не видно было, что красное. И руки голые, и голова голая, и колени голые, челки съехали, некогда было подтянуть. И так в снег легла. В этом снегу я лежала. И целый день мы отлежали. И вот когда они подъехали к нам, Эти немцы остановились. Ну, мы говорим, теперь тут будет наша смерть. Слезли с саней и начали глядеть, есть ли следы. Хорошо, что никуда мы с этой проталины не сбежали. Поглядели, поглядели, нету и нигде следов обратно. Погаркали по-своему, вытащили папиросы, закурили, запахло ихними этими сигаретами и сели на поле. От нас, можем метров триста отъехали и сделали засаду. Коней выпрягли, огонь развели, выстрел дали. А мы лежим, не с места, никуда нельзя сойти, и они нам видны. Ну и вот мы лежали целый день. Как не стреляют, тогда мороз начинает у нас пробегать по спине. Как только выстрелят, так сразу жарко-жарко станет, что кипятком кто-нибудь обварит. Ну и вот так лежали полный день, пока солнце. Солнце зашло, тогда они коней запрягли, выстрел дали и подались. А мы тогда уже полежали с полчаса, встали и руки, что грабли. И ноги уже просто движения нетки. В снегу отлежать босыми голыми ногами. Ну и мы тогда пойдем уже этих ребят собирать. Стали этих ребят собирать, стали кричать им, ну, которые близко были, те побребегали, а мой как сбежал обратно, назад, через озеро, прибился к чужим людям, и он уже там и был. Я стала кричать на всю голову, на меня кричат, не кричи, а то придут немцы и всех поубивают. Нехай идут, мне уже все равно жизнь неинтересна. Я уже, говорю, одна осталась. Нехай, говорю, идут. Ну и они не услышали, не пришли к нам. А мы пойдем уже тогда обратно, поглядем, где они уже это нас, где кинули мы своих коней повозки. Выходим уже тогда по следу, след в след. Да. Тогда на гору взошли, слышим в болоте какой-то шорох. Захрустел этот хворст. Мы опять поразбегались по лесу, куда кто слушаем. Слышим, говорят, по-русски. Это, говорим, наши. Тогда обратно в кучу, туда, в болото. А там с великого села три человека. Один из нашей деревни, а два с великого села, что близ Освеи. Такой Семен есть с сыном. Ну, тогда мы пришли к ним, поговорили, как кто откуда уже шел, А про ж и не толкуем. Двое суток ничего во рту не было. И ни у кого ничего. Этот уже человек говорит, Бельский, у меня есть гороху, пригоршни две. Так он нам по горсточке всем разделил тот горох. И вот мы тот горох, съели, и пошли туда, где мы уже бросали все свое. Приходим туда, кони убитые. Сани поломанные, подушки все распущенные, белый-белый весь чисто лес. У кого было сало в кадушках, все пооткрыто и этой отравой пересыпано. И бумажки эти с мухами, нарисованными на пакетиках, что они уже пересыпаны. А люди все убитые, постащенные в груды, облитые бензином, и так горят, как настоящие дрова. Аж скворчит, когда горят. Ну и вот мы тогда там побыли. Вопрос. А люди это из вашей деревни? Отовсюду были. Со всего сельсовета были съехавшись. Ну вот. И все там погибли. Ну вот тогда мы уже идем-пойдем ближе к дому. Идем один за одним. Это вслед человек десять. И слова ни один никому не говорит. Надо остановиться. Тогда я за тебя возьмусь, а ты за другого, за третьего. Так все и останавливаемся. Послушаем, нигде ничего не слыхать. Тогда толкнешь один другого по очереди. Так и пошли. Такой страх был. Так мы не могли говорить, что столько людей лежит, и все горят. Это такое не дни, не месяц, а годами. Ганна Бурак продолжает свой горький рассказ. Ну вот, побежали в лес. Завязался большой бой. Уже нам деваться некуда было. Немцы отступали. Мы тогда... Вопрос. Это когда приближался фронт? Немцы отступали, наши наступали на них. Это уже в сорок четвертом было. Ну вот, нам деваться некуда. И мы тогда побежали в озеро, такое глубокое, илистое. Мы влезли в это озеро и за кочки эти, за папоротник, держались и лежали в этом. Ну аж по горло в воде были. И к нам как привяжутся лягушки, такие большие, страшные. Не отбиться. Возьмешь в руку как, бросишь ее от себя подальше. Минут пять нет. Обратно приползает к тебе. Ква-ква, кричит. Мы опять ее откинем. Вот так лежали до вечера в этом озере. Тогда уже услышали, что машины идут, и наше радио говорит. Мы засмеялись, рады стали, наши поехали, наше радио говорит. Вылезли из этого озера и пошли пошли в деревню малашкова там не узнать был песок желтый а стал черный от этих от снарядов ну тогда пришли из малашкова на залугу с горы мы уже наблюдали что в лес не делается тут большое движение по большаку шло а какой мы не знаем ну и около болота была рожь посеяна мужчины говорят Надо идти поглядеть, чьи следы, немецкие или наши. Пошли, поглядели и говорят, это немцы. Это уже наши их погнали. И пошли мы. Договорились, чтоб по одной колее идти, чтоб не попасть на мину. Немного отошли от этой деревни. Лежит немец убитый. Ага, говорим, попался хоть один.